Варшава. 1913 год. Волек сидел в кабинете за письменным столом и читал толстую книгу, время от времени делая карандашом пометки на полях, а потом принимался выписывать в блокнот отдельные строчки. Старинные часы медленно пробили 6, и в кабинет вошёл доктор Абель с подносом в руках. Хватит читать, пора передохнуть. Он составил с подноса на маленький столик у кожаного дивана серебряный кофейник, молочник, чашки для кофе, сахарницу и вазочки с печеньем и орехами. Волек за столом сладко потянулся. Что читал, спросил Абель, наливая в чашки горячий кофе. Доктора Фрейда. Неужели что-то понимаешь? Хмм, кое-что неясно, но в общем понятно. Смог бы ты такому человеку, как Фрейд, Что-либо приказать сделать. Не знаю, не уверен, но если сильно напрячься, то, думаю, да. Боже мой, сколько сомнений. А ты очень напрягаешься, когда отгадываешь чьё-то желание, спросил доктор Абер. Давай попробуем. Э, дай-ка руку, э, буду считать пульс. Ну, давай. Я кое-что загадал, отгадывай. Доктор сел рядом с Воликом, взял его руку, нащупал пульс. Ну что, отгадываешь? Да, пытаюсь. Волик сосредоточенно смотрел в пространство. Что я загадал? Учти, я загадал нечто сложное. Я это уже понял. Пульс учащается, на лбу у тебя испарено. Доктор пальцами прикоснулся к лбу Волика. Я знаю, что вы загадали. сказал Волик. Ну, ну, ну, давай. Доктор отпустил руку подростка, и тот встал, не спеша прошел к стеллажу с книгами, пробежал со глазами по корешкам, отыскивая нужное название, и уверенно взял толстый том «Адам Митскевич Избранные». Это. Волик повернулся к доктору. Первый класс. Прищелкнул пальцами доктор Абель. Молодец, Спан Мейсинг. А попробуем более сложный вариант. Садись. Волик присел на диван, доктор отошёл в угол кабинета, подумал секунду и сказал: "Я готов". "Я тоже", улыбнулся Волик. Вон встал, прошёл к стеллажу с книгами, поискал глазами и уверенно взял тонкую книжку с золотым тиснением: "Востония, Костюшка". Мальчик открыл книгу и взглянул на Абеля. Пятьдесят седьмая страница, девятнадцатая строчка сверху. Правильно? Первый класс. Вновь восхищённо произнёс Абель, прищёлкнул пальцами и возбуждённо заходил по кабинету. Теперь давай посложнее вариант попробуем. Я, конечно, понимаю, Ты меня давно знаешь, и потом я врач, я занимаюсь телепатией, и поэтому мне внушить что-либо будет особенно трудно. Но ты попробуй. Или уже пробовал? Абель остановился и пытливо взглянул на Волика. Или уже пробовал? Ну говори, говори, я по твоей хитрой роже вижу, что пробовал. Сознательно никогда, но вот бессознательно Я ехал в Варшаву без билета. И тут контролёр. Я перепугался до смерти, просто душа в пятки ушла. Он спрашивает: "Билет?" А я трясусь весь от страха и протягиваю клочок газеты. Он этот клочок компостером пробил, мне вернул и говорит: "Чего ты под лавкой прячешься? Он место свободное, садись". И ушёл. Замечательно, улыбнулся доктор Абель и потёр руки. Первый класс. К чёрту эти кунсткамеры, восковые фигуры, хрустальные гробы. Ну-ка, попробуем, пан Мессинг. Вы мне что-то приказываете, а я выполняю. Идёт? Не знаю, получится ли, смущённо улыбнулся Волик. Давай, давай, только что-нибудь погрубее. Я человек туповатый, тонких мыслей не улавливаю. Волик сосредоточился, потом взглянул на Абеля большими чёрными глазами, которые, казалось, стали ещё больше, и в глубине их гасли и вспыхивали искры. "Готово", тихо сказал он. Доктор Абель некоторое время стоял неподвижно, потом закрыл глаза, открыл их снова и медленно пошёл к двери. Волик остался на месте, глядя ему в спину. Доктор вышел в коридор, прошёл до двери, открыл её и вошёл в столовую. Огляделся, затем двинулся к столу, накрытому белой накрахмаленной скатертью, на котором стоял никелированный прибор с солонкой и перечницей. Подумал, взял солонку и вышел из столовой. Ты приказал мне принести это. спросил Абель, входя в кабинет. Это салонка? Салонка, пожал плечами доктор. Плохо, вздохнул Волик. Я просил вас принести перечницу. Я же говорил попроще, погрубее, усмехнулся доктор. Я тонких мыслей не улавливаю. Брось, Волик, всё отлично. Просто я бессознательно сильно зачищался. А может и сознательно? В знак подсознательного протеста. Все равно получается результат нечистый. Я же просил вас принести перечницу, а вы принесли солонку. Да они же одинаковой формы и крыжечки одинаковые, обе хрустальные. Возразил доктор. Ну хорошо, предположим не совсем чисто, но это ноль целых три десятых процента неточности. Это такая низерная неточность. И все-таки неточность. упорствовал Волик, и теперь он выглядел не беззащитным подростком, а решительным, непреклонным учёным. Вы не против, если мы попробуем ещё раз? Извольте, пан Мейсинг, готов до бесконечности вскинул руки Абель. Приказывайте. И вновь Волик уставился на доктора, расширившимися чёрными, большущими глазами. Готово. Абель закрыл глаза. подумал и снова медленно пошёл из кабинета, открыл дверь, вышел. Волик напряжённо смотрел ему в спину. Доктор вышел в коридор, постоял секунду, оглядываясь, и направился в прихожую. Остановился перед вешалкой, отделил от висящей одежды светлый плащ, достал из кармана перчатки, некоторое время думал, глядя на них. Затем положил правую обратно в карман плаща, а с левой перчаткой вернулся в кабинет. "Это", поинтересовался Абель, "какую вы взяли? Правую или левую?" "Левую. Что, опять ошибся?" "Правильно", расплылся в улыбке юноша. "Что и требовалось доказать". Доктор подбросил перчатку к потолку, ловко поймал её. Вперёд солдаты поют нам трубы и барабан зовёт в поход. Воляка безсильно сел на диван, откинулся на спинку и закрыл глаза. На его лбу выступило испарина. Он поморщился от боли и пальцами дотронулся до висков. И будто сквозь вату услышал голос доктора. Что такое, Вольф, тебе плохо? Ужасно болит голова. Ну-ка, доктор подошёл к Волику, стал пальцами массировать ему голову. Ну как, легче? Да, спасибо, едва слышно ответил Волик. Да, пан Мессинг за всё на свете, к сожалению, приходится платить. А за такие способности втрое. Я думаю, дружище, хватит с тебя этой кунст-камеры, хрустальных гробов и прочей чепухи. Тем более, что заработки совсем не те, на которые я рассчитывал. Что ты хочешь, Вольф? Нищая страна, люди не могут платить больше за билеты, чем они платят. Разве нас с тобой это устраивает? Разве в этом смысл жизни? А в чём? Смысл жизни в победах, в славе, Наполеон Bonaparte знал это лучше всех. Что нам нище Варшава? Вы хотите ехать в Берлин? спросил Волек, не открывая глаз. Э-э, простите, пан Мессинг, всё время забываю, с кем имею дело. Да, дружище, мы поедем в Берлин. Вся европейская высшая элита обитает там: художники, литераторы, артисты, учёные. Раньше вы говорили, Всё это находится в Париже, улыбнулся Волик. И в Париже тоже, но Берлин ближе. В Берлине любят представления, любят театр, любят необычных людей, а ты как раз и есть тот самый необычный человек. А если ты станешь знаменитым в Берлине, ты скоро станешь известным на весь мир. Доктор перестал массировать голову Волика, прошёлся по кабинету и резко обернулся. Ну что, решено? Мы с тобой, пан Мессинг, поедем в Берлин. В Берлин? А о чём я с тобой только что разговаривал? Ты не слышал? Ты спал, что ли, Вольф? Я смотрел. Берлин. Улыбнулся Волик, и он мне понравился. Я видел большой зал, полный зрителей, освещённый огромными люстрами. Я видел себя на сцене в белом смокинге. Едем в Берлин, пан доктор.